Глава 1. О сущности исторического значения предания. Исторические катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной истории, всегда располагали к размышлениям в области философии истории, к попыткам осмыслить исторический процесс, построить ту или иную философию истории. Так бывало всегда в прошлом. Первая замечательная философия истории, которая была построена в христианский период всемирной истории, философия истории блаженного Августина, в значительной степени предрешившая дальнейшие построения философии истории, совпала с одним из самых катастрофических моментов всемирной истории, с крушением античного мира и падением Рима. Та своеобразная философия истории, которая была в дохристианскую эру, это первая философия истории, которую знает человечество, книга пророка Даниила, также связана с исключительно катастрофическими событиями в судьбе еврейского народа. После Великой Французской революции, после Наполеоновских войн, мысль человеческая также обратилась к построениям в области философии истории, к попыткам так или иначе постигнуть и осмыслить исторический процесс. В миросознании же Деместра и Бональда немалую роль играет в философии истории. Я думаю, что не может быть особенных споров о том, что не только Россия, но и вся Европа и весь мир вступают в катастрофический период своего развития. Мы живем во времена грандиозного исторического перелома. Началась какая-то новая историческая эпоха. Весь темп исторического развития существенно меняется. Он не таков, каким был до начала мировой войны и последовавших за мировой войной русской и европейской революции. Он существенно иной. И темп этот не может быть назван иначе, как катастрофическим. Открылись вулканические источники в исторической подпочве. Все заколебалось. и у нас получается впечатление особенно интенсивного, особенно острого движения исторического. Я думаю, что это острое чувство особенно важно для того, чтобы мысль человеческая и сознание человеческое обратились к пересмотру основных вопросов философии истории, к попыткам построить по-новому философию истории. Мы вступаем в эпоху, когда к этим проблемам будет обращено сознание человеческое более, чем оно было обращено до сих пор. На этих вопросах я и думаю сосредоточиться. Но прежде чем перейти к самому существу основных вопросов философии истории, или, вернее, метафизики истории, я должен сделать введение, посвященное анализу сущности исторического. Что такое? историческое. Для понимания исторического, для того, чтобы мысль была обращена и к восприятию исторического, и к его осмысливанию, необходимо пройти через некое раздвоение. В те эпохи, когда дух человеческий пребывает целостно и органически в какую-либо вполне кристаллизованной, вполне устоявшейся, вполне осевшей эпохе, не возникают с надлежащей остротой, Вопросы философии, вопросы об историческом движении и о смысле истории. Пребывание в целостной исторической эпохе неблагоприятствует историческому познанию, построению философии истории. Нужно, чтобы произошло расщепление, раздвоение в исторической жизни и в человеческом сознании, для того, чтобы явилась возможность противоположения исторического объекта и субъекта. Нужно, чтобы наступила рефлексия. для того, чтобы началось историческое познание, для того, чтобы получилась возможность построения философии истории. Поэтому я думаю, что можно представить в виде такой схемы три периода отношения к историческому. И я сейчас определю, как относится каждый из этих периодов к историческому познанию. Первый период — Период непосредственного, целостного, органического пребывания в каком-нибудь устоявшемся историческом строе. Этот период, конечно, очень интересен для исторического познания, но в нём историческое познание ещё не зарождается. Это период, в котором мысль статична, и поэтому динамичность объекта исторического познания очень плохо воспринимается человеческим умом. Второй период – Неизбежно роковым образом всегда и всюду наступающий период раздвоения, расщепления, когда утвердившиеся исторические устои начинают расшатываться в своих основах, начинается историческое движение, исторические катастрофы и катаклизмы, которые могут быть разного темпа, органический лад и ритм целостной жизни прекращается. Вот когда начинается это раздвоение и расщепление. познающий субъект не чувствует себя непосредственно и целостно пребывающим в самом историческом объекте. Зарождается рефлексия исторического познания. Этот второй период важен для исторической науки, но для настоящего построения философии истории, для настоящего осмысливания исторического процесса он все-таки неблагоприятен, потому что в нем происходит разрыв между субъектом и объектом, Выведение рефлектирующего субъекта из этой жизни, в которой он непосредственно пребывал. Происходит разобщение с самой этой внутренней жизнью, с самим историческим. Происходит противоположение между историческим и познающим, которое отдаляет от него внутреннюю сущность исторического. В этом периоде возникает историческая наука, В этом периоде может даже возникнуть историзм в смысле общей точки зрения на культуру. Но и это – один из парадоксов этой области, к которому мы будем не раз возвращаться, между историческим и историзмом существует не тождество, а огромная разница и даже противоположность. Историзм, свойственный исторической науке, сплошь и рядом бывает очень далек от тайны исторического. Он к ней не подводит. Он утерял все способы сообщения с этой тайной. Историзм не познаёт, не понимает. Мало того, он отрицает историческое. Для того, чтобы приобщиться к внутренней тайне исторического, в которую пребывает непосредственно человек в органическую целостную эпоху человеческой жизни, которую, пребывая в ней, он не познаёт, над которой он не рефлектирует, Для того, чтобы осмыслить историческое, для этого нужно пройти через противоположение познающего субъекта познаваемому объекту. Нужно по-новому, пройдя через тайну раздвоения, приобщиться к тайне исторического. Нужно вернуться к тайникам исторической жизни, к её внутреннему смыслу, к внутренней душе истории, для того, чтобы осмыслить её и построить настоящую философию истории. Это третий период, третья эпоха, эпоха возвращения к историческому. И вот, когда я говорю, что катастрофические моменты истории особенно благоприятны для построения философии истории, я имею в виду такие катастрофы духа человеческого, когда он, пережив крушение известного жизненного исторического строя Эллада, пережив момент расщепления и раздвоения, может сопоставить и противопоставить эти два момента. Момент непосредственного пребывания в историческом и момент расщеплённости с ним, чтобы перейти в третье состояние духа, которое даёт особенную остроту сознания, особенную способность к рефлексии и, вместе с тем, в нём совершается особенное обращение духа человеческого к тайнам исторического. Это и есть то состояние, которое особенно благоприятно для постановки вопросов философии истории. Для того, чтобы стало ясно, о чём я говорю, утверждая, что второй период — период раздвоения, рефлексии, в котором возникает историческое познание и начинает строиться философия истории — всегда роковым образом недостаточно проникает в тайники истории, я должен остановиться на характеристике того, что называют эпохой просвещения человеческой культуры. Когда мы говорим об эпохе просвещения, то речь идет не только о просвещении XVIII века, классическом периоде просвещения в новой истории. Я думаю, что через просветительный период проходят культуры всех времен и народов. В развитии культур всех народов есть известная цикличность. Это сходство культурных процессов указывает на органический характер в развитии культур. Греческая культура, одна из величайших культур, которые знало человечество, тоже имела свою эпоху просвещения, внутренне сходную с той эпохой, которую человечество пережило в XVIII веке. Период софистов есть своего рода расцвет греческой культуры, совершенно с теми же особенностями, которые характерны и для эпохи Просвещения XVIII века, хотя там были специфические эллинские черты. В основном эпоха Просвещения греческой культуры также разрушала священное в историческом, органически традиционное предание исторические как это делала эпоха просвещения XVIII века, как это делает всякая эпоха просвещения. Эпоха просвещения есть такая эпоха в жизни каждого народа, когда ограниченный и самонадеянный человеческий разум ставит себя выше тайн бытия, тайн жизни, тех божественных тайн жизни, из которых исходит, как из своих истоков, вся человеческая культура, и жизнь всех народов Земли. И вот в эпоху Просвещения начинается постановка человеческого разума вне этих непосредственных тайн и над ними. Для этих эпох характерна попытка сделать малый человеческий разум судьей над тайными мироздания и тайнами человеческой истории. При этом, конечно, человек выпадает из непосредственного пребывания в историческом. Эпоха просвещения отрицает тайну исторического. Она отрицает историческое как специфическую реальность. Она его разлагает, производит над ним такие операции, что оно перестает быть той первоначальной целостной реальностью, которая и делает его историческим. Она разобщает человеческий дух и человеческий разум с историческим. Поэтому эпоха просвещения XVIII века была глубоко антиисторичной. Хотя в XVIII веке возник самый термин философии истории, который был впервые употреблён Вальтером, и возник целый ряд исторических книг и произведений, но антиисторизм XVIII века так общеизвестен, что нет надобности на этом особо останавливаться. Сделалась истинной, общепризнанной в философии истории что лишь романтическое движение, романтическая реакция, направленная против просвещения XVIII века в начале XIX, впервые приобщили нас к тайне исторического и сделали возможным настоящим образом познание исторического движения. Только эта реакция духовного вернула нас к тому, что просветительная эпоха преследовала и уничтожала, как мифы и предания исторической старины. Она делала попытки их познать и осмыслить по-своему. Разум эпохи просвещения XVIII и XIX века есть самоутверждающийся, самоограниченный разум. Это не тот разум, который внутренне приобщен к разуму мировой истории, к разуму самой истории, потому что поистине существует разум истории, с которым этот просветительный разум внутренне разъединяется. и становится над ним судьей. Просветительный разум притязает быть судьей органического разума истории. Но поистине высший разум должен заключать в себе не только тот объем человеческого самосознания, человеческого разума, который свойственен известной органической эпохе, скажем, эпохе XVIII и XIX веков, со всеми недостатками и дефектами. Разум должен быть приобщен и к первобытной мудрости человека, к тем первоощущениям бытия, первоощущениям жизни, которые зарождаются на заре человеческой истории и даже на заре доисторической жизни, в том антимистическом понимании мира, которое свойственно всем народам на самой первоначальной стадии. Эта мудрость, свойственная первоначальным эпохам, проходит затем через внутренние таинственные глубины жизни всей истории человеческого духа, через зарождение христианства и через средние века до нашего времени. Только такой разум постигает внутренний свет, который присущ каждой из этих эпох. Только такой разум будет истинным, просвещающим и просветленным разумом. Но этот разум просвещения, который праздновал свои классические победы в XVIII веке, этот разум знает очень немного, к очень немногому внутренне приобщен, очень немного понимает, с большей частью тайн исторической жизни он внутренне разобщен. Вот эта слепота просветительного разума есть внутренняя кара, постигающая его, За то самоутверждение, за то самодовольство, с которым этот разум подчинил себе не только все человеческое, но и сверхчеловеческое по своей природе. В торжестве просветительного разума зародилась та наука, которая противополагала познающий субъект познаваемому объекту истории, и в этом направлении совершила очень многое. Ей удалось многое расчленить, собрать, накопить, частично опознать. Но всё это сопровождалось глубоким бессилием в опознании самого существа исторического. Постепенно происходит такой процесс, в котором само познаваемое отдаляется, теряется из виду, перестаёт существовать в той своей первоначальной реальности, в которой оно только и может быть названо историческим и может раскрыть тайну истории. Этот процесс особенно ясно обнаруживается в области работы исторической критики. Только в XIX веке сделалась возможной настоящая историческая наука, потому что в XVIII веке считали возможным, например, утверждать, что религию выдумали жрецы для того, чтобы обманывать народ. В XIX веке это уже невозможно. Но особенно ясно можно проследить этот процесс в той работе, которая совершается над священным преданием в области истории церковной. Это новая область, которая раньше была запретной. Интересно присмотреться, какой же процесс происходит в этой критической работе. В христианском мире все зиждется на священном предании, на священные преемственности этого предания. Историческая критика прежде всего начала его разрушать. Началось это с эпохи Реформации. Реформация впервые начала сомневаться в священном предании. Она перестала с ним считаться, и в силу половинчатости, присущей всякой реформации, оставила только священное писание. Затем эта работа над разрушением священного предания пошла дальше и дальше и привела наконец к разрушению и самого священного писания. Поистине Священное Писание есть не иное, как неотъемлемая часть самого священного предания. Поэтому, раз отвергается священное предание, неизбежно должно быть отвергнуто и священное Писание. Я привожу этот пример, чтобы показать, как эта историческая критика сделалась совершенно бессильной объяснить самую тайну религиозного явления. Она вокруг этой тайны вращалась, но самой тайны возникновения христианства никак познать не могла. Вся огромная немецкая критическая литература в этой области, имеющая несомненные заслуги в разработке всякого рода материалов, сознает невозможность постигнуть эту тайну. Все уходит из рук, все выпадает из поля зрения. Какая-то основная тайна, которая была дана в приобщении к преданию, в приобщении субъектах объекту, исчезает, и остаётся лишь мёртвый материал истории. Я думаю, что тот процесс, который происходит в области критики истории церковной, происходит и в области истории вообще. Потому что поистине существует не только священное предание церковной истории, Но существует и священное предание истории, священное предание культуры, священные внутренние традиции. И только тогда, когда познающий субъект не разрывает с этой внутренней жизнью, может он приобщиться к ее внутреннему существу. Когда разрывает, он до конца должен пройти путь самоотрицания. Получается лишь клочья истории. получается какое-то сплошное разоблачение исторических святынь. Я думаю, что большая заслуга одного из самых интересных направлений в области философии истории, именующегося экономическим материалом и обоснованного Марксом, заключается именно в том, что оно довело до последнего вывода, до последнего результата тот процесс разоблачения исторических святынь и исторических преданий, которые в исторической науке начинается с эпохи просвещения, но не доводится до конца. Я знаю только одно направление в этой области, которое до конца и последовательно разлагает и умерщвляет все исторические святыни и исторические предания без компромиссов, совершенно последовательно. Это направление марксистского понимания истории. то за подозрирование внутренней тайны исторического, которое началось в эпоху просвещения, которое в области религиозной началось еще в эпоху реформации, которое расцвело в XIX веке и сделалось достоянием всей исторической науки, остановилось на полпути. Все идеологические в широком смысле слова направления исторической науки не до конца разоблачают и умерщвляют историческое предание. Какие-то клочки его все-таки остаются. Один лишь экономический материализм в циническом заподозрировании всякого предания, всякой священной преемственности истории доходит до конца и совершает акт революционного бунта, революционного восстания против исторического до самых последних пределов и выводов. В концепции экономического материализма исторический процесс оказывается окончательно лишён души. Души, внутренние тайны, внутренней таинственной жизни нет больше ни в чём. За подозрирование святынь приводит к тому, что единственной подлинной реальностью исторического процесса оказывается процесс материального экономического производства, и те экономические формы, которые из него рождаются, являются единственно онтологическими, подлинными, первичными и реальными. Всё остальное является лишь вторичным, лишь рефлексом, надстройкой. Вся жизнь религиозная, вся духовная культура, вся человеческая культура, всё искусство, вся человеческая жизнь есть лишь отражение, рефлекс, а не подлинная реальность. Происходит окончательный процесс обездушивания истории, умершивление внутренних ее тайн через изобилие главной тайны, которой, по мнению исторического материализма, является тайна производства, рост производительных сил человечества. Этим доводится до конца начавшаяся в эпоху просвещения критическая разрушительная работа, отвергающая и самое просвещение, Ибо экономический материализм Маркса преодолевает просвещение в той его рациональной форме, в которой оно расцветало в XVIII веке и обосновывает своеобразный исторический эволюционизм, вместе с тем изобличая последние расцветы просветительного пути. На этом пути дальше идти некуда. Экономический материализм явно обнаруживает невозможность на этом пути постигнуть тайну внутренней судьбы народов, духовной жизни народов, судьбу человечества. Она просто отрицается как проблема, она считается иллюзорной проблемой, порождаемой лишь известными экономическими условиями. Но здесь, в экономическом материализме, изобличается основное противоречие, которое экономический материализм осмыслить не может, потому что не может возвыситься над ним, но которое бросается в глаза тому, кто подвергает это учение суду философа. В самом деле, если экономический материализм считает, что всё человеческое сознание есть лишь надстройка над экономическими отношениями, то откуда же берётся тот разум самих глашатаев экономического материализма, разум самих Марксов и Энгельсов, который возвышается над этим пассивным отражением экономических отношений? Маркс, создавая учение об экономическом материализме, претендует на обладание такого рода разумом, который возвышается над состоянием пассивного рефлекса экономических отношений. Но если экономический материализм как идеологическое построение является лишь отражением известных производственных отношений, скажем, тех отношений, которые создавались в XIX веке на почве борьбы между пролетариатом и буржуазией, то непонятно, каким образом глашатые этого учения могут претендовать на большую истинность, чем все другие, построения которых есть лишь самообман, порождаемый этим рефлексом. Ведь тогда это – одна из иллюзий, порожденных все той же экономической действительностью. Поэтому в марксизме доведены до конца притязания и самомнение просветительного разума. Он думает, что обладает тем просветительным и просвещающим разумом, который возвышается над всемирно-историческими судьбами человечества, над всей его духовной жизнью, над всеми человеческими идеологиями, видит все их заблуждения и иллюзии. являющиеся таким же отражением экономического процесса, как и он сам. Это стремление сочетать притязания просветительного разума с мессианскими притязаниями, близкими к мессианским притязаниям Древнего Израиля, потому что это притязание на единственное несущее свет сознания, свет, претендующий быть не одной из идеологий, но единственной и окончательной, окончательным светом, изобличающим тайну исторического процесса. Но изобличает он не тайну исторического процесса, а отсутствие этой тайны. Изобличает страшную, зияющую пустоту исторических судеб человечества, жуткую пустоту человеческой истории. Изобличает небытие человеческого Духа, небытие всей духовной жизни человечества, религии, философии. всякого человеческого творчества, наук, искусств и так далее Марксизм утверждает, что всё это — небытие. В этом своеобразная сила и могущество марксизма. Я думаю, что отрицательная заслуга такого построения очень велика, потому что оно убивает всякие половинчатые, полуидеологические направления, которые сложились в XIX и XX веках, и ставит дилемму. или приобщиться к этой тайной небытия, погрузиться в бездну небытия, или вернуться к внутренней тайной человеческой судьбы, вновь соединиться с внутренними преданиями, внутренними святынями, пройдя через горнило величайших испытаний, величайших соблазнов, пройдя все стадии этой разрушительной, критической, отрицательной эпохи. Историческое познание и философия истории должны иметь свою гносиологию и свою теорию познания, как и всякая область человеческого познания. То, что я сказал до сих пор, можно отнести именно к этой области. Всё это, в конце концов, ведёт к одной цели — опознать существо исторического как некоторой особой реальности, существующей в иерархии реальностей, из которых состоит бытие. Это есть опознание совершенно особого, совершенно своеобразного объекта, неразложимого на другие объекты, материальные или духовные. Конечно, нельзя смотреть на историческое как на реальность материального порядка, физиологического, географического или какого-нибудь другого. Точно так же немыслимо разлагать историческую реальность на какие-либо психические реальности. есть некоторый спецификум, есть реальность особого рода, особая ступень бытия, реальность особого порядка. И вот признание исторического предания, исторической традиции, исторической преемственности имеет особенное значение для опознания этого специфически исторического. Вне категории исторического предания невозможно историческое мышление, Признание предания есть некоторые априори, некоторая абсолютная категория для всякого исторического познания. Вне этого есть лишь какие-то клочья. Тот процесс, который производит над историей исторический материализм, неизбежно приводит к распылению исторической реальности, превращению ее в сыпучий песок. Историческая реальность есть прежде всего реальность конкретная, а не абстрактная, И никакой другой конкретной реальности, кроме исторической, не существует и существовать не может. Именно историческая есть сращенная форма бытия. Ведь конкретный по своему буквальному смыслу и значит «сращенный», в противоположность абстрактному, как разорванному, разъединенному, расщепленному. В истории нет ничего абстрактного, отвлеченного. Всё абстрактное по существу противоположно историческому. Эта социология имеет дело с отвлечённым, с абстрактным, а история только с конкретным. Социология оперирует с такими понятиями, как понятие класса, понятие социальной группы. Всё это абстрактные категории. Социальная группа, класс это мысленное построение, в действительности несуществующее. Историческое есть объект совершенно другого порядка. Историческое не только конкретно, но и индивидуально, в то время как социологическое не только абстрактно, но и общее. Социология не оперирует ни с какими индивидуальными понятиями, а история только с ними. Всё подлинно историческое имеет индивидуальный и конкретный характер. «На эту землю в какой-то день вступил Иоанн Безземельный», говорит Карлейль, самый конкретный и индивидуализирующий из историков. Вот в чём история. Есть даже попытка построить философию истории на почве принципов кантовской философии. Попытка Риккерта из школы Виндельбанда, которая базируется на том, что историческое познание тем и отличается от естественно-научного, что оно всегда вырабатывает понятие об индивидуальном, тогда как естественно научное, а об в общем, в той форме, как поставлено это Риккертом, это довольно односторонне, но во всяком случае, он поставил ту интересную проблему, что мы в историческом действительно имеем дело конкретным и индивидуальным. Ложна же эта постановка проблемы в том отношении, что общее само может быть индивидуальным. Возьмем, например, понятие «историческая нация». Это понятие общее, но вместе с тем конкретная историческая нация есть понятие совершенно индивидуальное. Великий спор номиналистов и реалистов обнаруживает недостаточное проникновение в тайну индивидуального. Платону не раскрывалось еще индивидуальное. Познание бытия как градация индивидуальностей не означает номинализма, ибо общее может быть признано индивидуальностью. Противоположение между историческим и социологическим очень важно установить для всего дальнейшего. Чтения могут быть посвящены не вопросам социологии, а вопросам философии истории, познанию исторических судеб. Поэтому я и называю свои чтения «судьба человека». Это есть конкретная задача философии истории. Философия истории, историческое познание, есть один из путей к познанию духовной действительности. Это есть наука о духе, приобщающая нас к тайнам духовной жизни. Она имеет дело с той конкретной духовной действительностью, которая гораздо более богата и более сложна, чем та, которая открывается, например, в индивидуальной человеческой психологии. Именно философия истории берет человека в конкретной полноте его духовной сущности, в то время как психология, физиология и другие области знания, которые тоже имеют дело с человеком, берут его не конкретно, а с отдельных лишь сторон. Философия истории берет человека в совокупности действий всех мировых сил, то есть в величайшей полноте, в величайшей конкретности. По сравнению с этой конкретностью абстрактны все другие способы рассмотрения человека. Человеческая судьба постигается только в этом конкретном познании философии истории. Человеческая судьба в других научных дисциплинах не рассматривается, Так как человеческая судьба есть совокупность действий всех мировых сил. И эта совокупность мировых сил и порождает действительность высшего порядка, которую мы именуем исторической действительностью. Это особая и высшая духовная действительность. И хотя в истории действуют и играют крупную роль и материальные силы, и экономические факторы, так что в историческом материализме, который я духовно отрицаю, Нельзя не признать частичные истины, но материальный фактор, действующий в исторической действительности, и сам имеет глубочайшую духовную почву. Он является в последнем счете духовной силой. Историческая материальная сила есть часть духовной исторической действительности. Вся экономическая жизнь человечества имеет духовный базис, духовную основу.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 Нельзя, как это в большинстве случаев пытаются делать различные направления в философии истории, рассматривать только как феномен, только как явление внешне воспринимаемого мира, данному нашему опыту, и противополагать его в том смысле, в каком противополагает Кант действительности нуаминальной, самой сущности бытия, внутренней сокровенной действительности». Я думаю, что история и историческое не есть только феномен. Я думаю, и это есть самая радикальная предпосылка философии истории, что историческое есть наумен. В историческом, в подлинном смысле раскрывается сущность бытия, раскрывается внутренняя духовная сущность мира, а не внеше только явление, внутренняя духовная сущность человека. Историческое глубоко антологично по своему существу, а не феноменально. Оно внедряется в какую-то глубочайшую первооснову бытия, к которой она нас приобщает и которую делает понятной. Историческое есть некоторое откровение о глубочайшей сущности мировой действительности, о мировой судьбе, о человеческой судьбе как центральной точке судьбы мировой.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 как до глубины мою историю, как до глубины мою судьбу. Я должен поставить себя в историческую судьбу и историческую судьбу, в свою собственную человеческую глубину. В Самой глубине человеческого духа раскрывается присутствие какой-то исторической судьбы. Все исторические эпохи, начиная с самых первоначальных эпох и кончая с самой вершины истории эпохой нынешней, «Всё есть моя историческая судьба. Всё есть моё». Здесь нужно идти по пути прямого противоположения тому пути, по которому идёт критическая, разрушительная работа в отношении к историческому процессу, которая разобщает человека, человеческий дух и историю и делает непонятными, враждебными, чуждыми друг для друга. Нужно постигать весь исторический процесс не как чужое мне, не как такой процесс, против которого я восстаю, не как навязанное мне, не как давящее меня, порабощающее меня, против которого я восстаю и в своей действительности, и в своем познании. Так можно идти только к зияющей пустоте и зияющей бездне, которая разверзается в истории и в самом человеке. Обратный же путь, по которому нужно идти и на котором можно построить истинную философию истории, есть путь глубокого тождества между моей исторической судьбой и судьбой человечества, так глубоко родной мне. В судьбе человечества я должен опознать мою родную судьбу, и в моей судьбе я должен опознать историческую судьбу. Только таким путём можно приобщиться к внутренней тайне исторического, открыть величайшие духовные судьбы человечества. И обратно, только таким путём можно раскрыть в себе самом не пустоту своей уединённости в противоположении себя всему богатству мировой исторической жизни, а опознать все богатства и ценности в себе самом, соединить свою внутреннюю индивидуальную судьбу с всемирной исторической судьбой. Поэтому настоящий путь философии истории есть путь к установлению тождества между человеком и историей, между судьбой человека и метафизикой истории. Поэтому я и назвал свои чтения «судьба человека» — метафизика истории. История, как величайшая духовная реальность, не есть данная нам эмпирия, голый фактический материал. В таком виде истории не существует и ее опознать нельзя. История опознается через историческую память, как некоторое определенное духовное отношение к историческому в историческом познании, которое оказывается внутренно-духовно преображенным и одухотворенным. Только в процессе одухотворения и преображения в исторической памяти уясняется внутренняя связь душа истории. Это также верно для опознания души истории, как верно для опознания души человеческой, потому что личность человеческая, не связанная памятью в нечто единое, не даёт возможности опознать душу человеческую как некоторую реальность. Но историческая память как способ опознания исторического неразрывно связана с историческим преданием, вне его не существует и историческая памяти. Отвлечённое пользование историческими документами никогда не даёт возможности опознать историческое. Оно не приобщает к нему. Кроме работы над этими историческими памятниками, работы, конечно, очень важной и необходимой, нужна ещё и преемственность исторического предания, с которым связана историческая память. Только здесь завязывается какой-то узел в глубине, связывающий духовную судьбу человека и духовную судьбу истории. Вы не поймёте ни одной из великих исторических эпох, будь то эпоха Ренессанса, эпоха расцвета средневековой культуры, зарождение раннего христианства или период расцвета эллинской культуры, вы не поймёте ни одной из этих великих эпох иначе, как путём исторической памяти. в откровениях которые узнаете своё духовное прошлое, свою духовную культуру, свою родину. Вы должны переносить свою духовную судьбу во все великие эпохи для того, чтобы постигнуть их. Когда вы берёте их только извне, они для вас внутренне мертвы. Но это историческая память, которая заставляет нас внутренне приобщиться к историческому, неразрывно связана с историческим преданием. Историческое предание и есть эта внутренняя историческая память, перенесённая в историческую судьбу. В истории есть некоторое одохотворение и преображение исторического процесса. В известном смысле историческая память объявляет жесточайшую борьбу в вечности с временем, и философия истории — всегда свидетельствуют о величайших победах вечности над временем и тлением. Она говорит о победе нетленности. Она есть памятник победы духа нетления над духом тления. Историческое познание и философия направлены в сущности не на эмпирическое, они имеют своим объектом загробное существование. Подобно тому, как есть загробный мир,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 и которую мы должны победить, чтобы подняться на какую-то новую высоту, к той исторической действительности, которая есть подлинное откровение иных миров. И философии истории есть философия не эмпирической действительности, а философия миров загробных. Когда вы блуждаете в римской кампании, где произошло таинственное слияние мира загробного с миром историческим, где исторические памятники сделались явлениями природы, вы приобщаетесь к какой-то иной жизни, к тайнам прошлого, к тайнам загробного мира, приобщаетесь к тайнам мира, в котором вечность побеждает тлен и смерть. Поэтому истинная философия истории есть философия победы истинной жизни над смертью, есть приобщение человека к другой, бесконечно более широкой и богатой действительности, чем та, в которую он ввергнут непосредственной эмпирией. Если бы для индивидуального человека не существовало пути приобщения к опыту истории, то как жалок, пуст и смертен по всему своему содержанию был бы человек. Но человек в своей настоящей жизни не только тогда, когда он строит философию истории, а он этим редко занимается. но и во многих духовных актах своей жизни находит истинную реальность великого исторического мира через историческую память, через внутреннее предание, через внутреннее приобщение судеб своего индивидуального духа к судьбам истории. Он приобщается к бесконечно более богатой действительности. Он побеждает этим тленность и малость свою, преодолевает свой бедный, и суженный кругозор.